20 Музыка в подземном царстве. В тот вечер Арис сидела за столом в своей комнате, глядя, как солнечный свет угасает за дальним полем. Она начала печатать письма, которые записала в госпитале, чувствуя себя сосудом до краев, наполненным рассказами, вопросами и заверениями, которыми делились с ней солдаты. Печатала людям, которых не знала бабушкам и дедушкам, мамам и папам, сестрам и братьям, друзьям и возлюбленным, людям, которых никогда не увидит, но с которыми в этот момент все равно было связано. Одно за другим, одно за другим, с каждым словом, которое она печатала, солнце опускалось чуть ниже, пока облака не окрасились золотом. Еще через миг свет сдался перед натиском ночи. В темноте замерцали звезды. Айрис взяла ужин в комнату и продолжила работать при свече. Девушка доставала из печатной машинки последний лист, когда услышала хорошо знакомое шуршание бумаги на полу. Он написал. Айрис улыбнулась и подобрала письмо. «У меня хорошие новости, друг мой». Я нашел вторую половину мифа, который тебе нужен. Не спрашивая, где и как мне удалось совершить этот великий подвиг, скажем, мне просто посчастливилось подкупить кое-кого чаем с печеньем. Так случилось, что этим человеком оказалась моя бабушка, которая отличается вспыльчивым нравом и любит при каждой нашей встрече указывать на мои недостатки. На этот раз она сказала, что я горблюсь, и что у меня удручающий заостренный подбородок, как у отца. Как будто это могло измениться с тех пор, как мы последний раз виделись, и что мои волосы слишком сильно отросли. Тебя можно принять за разбойника или странствующего рыцаря. Буду с тобой откровенным, я иногда горблюсь, в основном в ее присутствии, но с моими волосами все в порядке. С подбородком же, увы, ничего не могу поделать. Ладно, чего я столько болтаю? Прости. Вот вторая половина начинается с того места, на котором мы остановились, когда Энва согласилась уйти с дакром в подземное царство на своих условиях. Энва, любившая небо и вкус ветра, не была счастлива в подземном царстве, хотя оно было создано из красоты и нового типа. Завитки с люды. Прожилки меди и сталактиты, капающие в глубокие завораживающие озера. Дакар поначалу прислуживал ей, горя желанием сделать ее счастливой. Но он знал, что она небесная и никогда не станет своей в самом сердце земли. В ней все время ощущалось какое-то беспокойство — И он время от времени замечал это в блеске ее зеленых глаз и в линии губ, на которых никогда не мог вызвать улыбку. В отчаянии он сказал, «Почему бы тебе не сыграть и не спеть мне и моему двору?» Он ведь знал, что ее музыка доставит удовольствие не только ему, но и ей самой. Он помнил, какой возвышенной она выглядела, когда играла для павших. Она еще споет в подземном царстве». Энва согласилась. Дакар созвал большое собрание в освященном факелами зале. Приспешники, гончие, эйтралы, слуги из числа людей и ватага его уродливых братьев. Энва принесла арфу и села в центре пещеры в окружении подземных. Сердце ее переполняло печаль, И она завела погребальную песнь. Музыка звучала в сыром, холодном воздухе. Голос богини, чистый и нежный, возносился вверх и эхом отражался от скал. Она с изумлением смотрела, как Дакар и его придворные начали плакать. Даже подземные твари скорбно завыли. Следующий, она решила спеть веселую песню и снова она смотрела, как воздействует ее музыка на слушателей. Дакар улыбался, хотя на его лице еще блестели слезы после предыдущей песни. Вскоре слушатели начали хлопать в ладоши и топать ногами, и Энва испугалась, что от такого бурного веселья камни обрушатся им на головы. Последней она спела «Колыбельную». Один за другим дакры и его придворные начали погружаться в крепкий сон. Энба смотрела, как закрываются глаза, подбородки падают на грудь, а твари сворачиваются клубочком. Вскоре в ее музыку вплелся храп сотен спящих, и она осталась в зале единственной, кто бодрствовал — Она гадала, долго ли они проспят, долго ли их будут удерживать чары ее музыки. Богиня вышла из зала, решив ждать и наблюдать. Она бродила по подземной крепости Дакра, по старым энергетическим линиям магии, запоминая повороты, изгибы и многочисленные потайные двери, ведущие наверх. Спустя три дня и три ночи Дакр наконец проснулся. Следом за ним пробудились его братья, а потом остальные придворные. Разум его был затуманен, руки затекли. Он неуклюже поднялся на ноги, толком не понимая, что случилось. Но факелы в зале догорели, и царила полная темнота. «Энва!» — позвал он, и его голос пронесся через камень, чтобы найти ее. «Энва!» Он боялся, что она ушла, но богиня появилась в зале с факелом в руках. «Что случилось?» — требовательно спросил он, но Энва была спокойна и невозмутима. «Не знаю», — ответила она, зевнув. «Я только что проснулась, за минуту до тебя». Дакар был сбит с толку, но, подумав о том, как прекрасна Энва, он поверил ей. Не прошло и недели, как ему снова страстно захотелось послушать ее музыку, и он снова собрал придворных в зале, чтобы богиня развлекла их. Она играла скорбную мелодию, потом веселую и затем убаюкивающую. На этот раз она пела колыбельную вдвое дольше, и Дакар со своим двором спал шесть дней и шесть ночей. Когда Дакар, наконец, проснулся, холодный и одеревеневший, когда позвал Эндву сквозь каменные стены, ответа не было. Он попытался уловить ее присутствие, которое походило на солнечный луч в его крепости, но вокруг была лишь темнота, разгневанный. Он понял, что богиня ушла наверх. Он собрал своих тварей и своих слуг, чтобы сражаться. Но когда они вышли в верхний мир через потайные двери, Энва и воинство небесных уже ждали их. Битва была долгой и кровавой, и многие подземные сбежали в недра земли. Дакр был ранен стрелой, которую выпустила сама Энва. Та попала ему в плечо. У него не было иного выбора, кроме как отступить и спуститься в свою крепость. Он перекрыл все проходы, чтобы никто и ничто сверху не могло проникнуть вниз. Он спустился к внутреннему огню земли и там замышлял планы мести. Но Дакр так и не победил. Ему не удалось одолеть небесных, и тогда он решил бесчинствовать среди смертных». Он не понял, что пока спал под чарами Энвы, богиня разведала все проходы в его царстве. Когда два столетия спустя она решила снова спуститься в его зал, то взяла с собой арфу и от всего сердца поклялась усыпить его вместе со всеми придворными на сотню лет. Некоторые говорят, ей это удалось, потому что наверху настал мир, и для смертных наступил «Золотой век». Другие утверждают, что Энва не могла петь так долго, не теряя свои силы, чтобы удержать Дакра и его двор во сне на такое время. Мораль этой истории в том, что неразумно обижать музыкантов, и что выбирать возлюбленных нужно с умом». Прочитав окончание мифа, Арис задумалась — Неужели на самом деле история была другой? Ее учили, что род человеческий одержал победу над пятью выжившими богами — Дакром, Энвой, Альвой, Миром и Лузом. Богов обманом заставили выпить отравленное зелье, после чего они уснули в земле. Может, и правда их усыпила Энва своей арфой, и это значит, что спали всего четыре бога, а пятое... По-прежнему тайком бродила по земле? Чем больше Арис об этом думала, тем сильнее убеждалась в своей правоте. Энва никогда не была погребена в могиле на Востоке. Должно быть, давным-давно она заключила сделку со смертными. Своей песней она усыпила четырех других богов, и те погрузились в зачарованный сон в своих глубоких темных могилах — Внезапно стало ясно, почему Дакар пробудился с такой жаждой мести, бурлящей в крови. Почему он уничтожает один город за другим, одержимый стремлением приманить Энву. Содрогнувшись при этой мысли, Арис написала ответ. «Я в восторге от того, что ты смог найти вторую часть, и бесконечно благодарна за то, что ты пожертвовал собой ради чая с печеньем и упреков твоей бабушки, которая, наверное, мне бы понравилась». «Мне неловко просить тебя о большем, но есть кое-что еще. Я ходила в госпиталь здесь, в Авалоне, там, где остановилась. У меня была возможность встретиться с ранеными солдатами. Некоторые быстро поправляются, но кто-то из них умрет, и мне трудно с этим смириться. Их рвали, калечили, в них стреляли и кололи штыками. Их жизни необратимо изменились». И, тем не менее, никто из них не жалеет о решении сражаться со злом, которое расползается по стране. Никто ни о чем не жалеет, кроме одного. Они хотят послать весточку домой, близким. Я отправляю тебе связку этих писем. Все адреса напечатаны внизу. Не согласишься ли ты вложить их в конверты, надписать адреса, наклеить марки и опустить в почтовый ящик? Почтовые расходы я оплачу, обещаю. Если не можешь, то ничего страшного. Просто пришли их обратно через портал, и я передам их со следующим поездом. Постскриптум. У тебя случайно не пишущая машинка, которая на первый взгляд кажется обычной, но имеет несколько уникальных особенностей. Например, катушка для ленты иногда издает звук, похожий на музыкальную ноту, клавиша «пробел», Поблескивает при определенном освещении. И нет ли у нее на донышке серебряной таблички? Можешь сообщить, что на ней выгравировано? Она собрала солдатские письма и просунула в портал, а потом начала расхаживать по комнате, ожидая ответа, который пришел скорее, чем она ожидала. Конечно, я с радостью сделаю это для тебя. Я опущу письма в почтовый ящик завтра же утром. И не нужно возмещать почтовые расходы. Да. В моей пишущей машинке есть несколько особенностей. Эта машинка моей бабушки. Она подарила ее мне на десятый день рождения в надежде, что я когда-нибудь стану писателем, как мой дед. До твоего письма мне и в голову не приходило посмотреть снизу. Я с изумлением обнаружил серебряную табличку, точно как ты описала. На ней выгравировано Вторая Алуэта изготовлена специально для ХМА. Это инициалы бабушки. Придется расспросить ее поподробнее. Но, как я понимаю, у тебя тоже Алуэта. Думаешь, именно поэтому мы связаны через редкие пишущие машинки? Ее грудь затопила теплом, как будто она вдохнула свет от костра. Ее теория подтвердилась. Арис быстро начала отвечать. «Да, я недавно узнала легенду об этих алуэтах, которую чуть позже расскажу, потому что тебе, наверное, будет интересно. Моя бабушка, которая была женщиной серьезной и любительницей поэзии, отдала мне свою на мой...» Настойчивый вой сирены оборвал ее на полусловие. Пальцы Арис застыли на клавишах, сердце бешено заколотилось. Это была сирена, оповещающая о гончих. У нее есть три минуты до того, как чудовища доберутся до Авалон-Блафа, то есть уйма времени, чтобы подготовиться, но казалось, что дикие гончие дакра в любой момент могут выскочить из темноты. Дрожащими руками Арис быстро напечатала: Я должна идти. Прости, потом объясню. Она выхватила бумагу из печатной машинки. Нижняя половина листа оторвалась, но ей удалось сложить его и отправить через портал. Быстро, подумала девушка, закрыть окна, погасить свет, идти в комнату Марисоль. Айрис подошла к окну. Сирена не унималась. От пронзительного воя, от осознания, кто идет, по рукам бежали мурашки. Она уставилась сквозь стекло в непроглядную ночную тьму. Звезды мерцали, как ни в чем не бывало. Растущая луна все так же проливала свет. Прищурившись, Айрис различила блеск окон, крыши соседних домов и поле за ними, где ветер шевелил высокую траву. Окна ее спальни выходили на восток, так что, скорее всего, гончие придут с другой стороны. Она задернула шторы и задула свечу. Комнату затопила темнота. «Может, взять с собой что-то еще?» Девушка потянулась к печатной машинке провела пальцами по холодному металлу. При мысли, что машинку придется оставить, Арис чувствовала себя так, словно ее сбил с ног ветер. «Все будет хорошо», — твердо сказала она, заставляя себя убрать руки. Айрис шагнула к двери и споткнулась о коврик. Нужно было сначала дойти до комнаты Марисоль, а потом уже гасить свечу. Она выбежала в коридор и чуть не столкнулась с Этти. Где Марисоль? Спросила Арис. Я здесь. Девушки обернулись и увидели, что она поднимается по лестнице со свечой в руках. Внизу все готово. Идемте в мою комнату. Вы проведете ночь со мной. Эти и Арис прошли за хозяйкой в просторную комнату. Здесь была большая кровать с балдахином, диван, письменный стол и книжная полка. Марисоль поставила свечу и принялась придвигать к двери самый тяжелый предмет мебели. Эдти бросилась ей помогать, а Айрис подбежала к окнам, чтобы задернуть шторы. Вдруг стало очень тихо. Айрис не знала, что хуже — сирены или эта тишина после. «Устраивайтесь поудобнее на кровати», — сказала Марисоль. «Ночь может быть долгой». Девушки уселись у изголовья кровати, скрестив ноги. Эти, наконец, задула свечу, но у Марисоли еще горело. Хозяйка открыла шкаф и, отодвинув в сторону платья и блузки, нашла фонарик и маленький револьвер. Она зарядила револьвер и протянула Айрис фонарик. «Если гончие проникнут в дом, что маловероятно, но полностью исключать нельзя, посвети на них, чтобы я их видела» чтобы она могла в них стрелять, — поняла Айрис, но кивнула и принялась рассматривать фонарик, нащупав большим пальцем выключатель. Марисоль села на край кровати между девушками и дверью и только после этого задула свечу. Темнота вернулась. Айрис начала считать вдохи, стараясь дышать глубоко и ровно, пытаясь отвлечься. Раз, два, три. На четырнадцатом вдохе она услышала первую гончую. Та выла вдалеке, и от этого леденящего звука Арис стиснула зубы. Потом звук стал приближаться. К вою первой присоединилась другая, потом еще одна, и, наконец, уже нельзя было сосчитать, сколько гончих пришли во валон блав. «Двадцать четыре. Двадцать пять. шесть». Чудовища рычали на улице, прямо под окном Марисоль. Казалось, дом задрожал. Похоже, одна из гончих царапала когтями входную дверь. Стукнул дверной молоток. Айрис подскочила. Теперь ее дыхание участилось, но она сжимала фонарик, как оружие, приготовившись ко всему. Она почувствовала, как Этти взяла ее за другую руку, и теперь девушки держались друг за друга». Хотя ничего не было видно, Айрис знала, что Морисоль сидит в темноте прямо перед ними, как статуя с револьвером на коленях. Вой стал стихать. Гончие уходили. Дом снова содрогнулся, словно они попали в петлю времени. Айрис сделала 752-й выдох, когда воцарилась тишина». Все было в точности, как предсказывала Марисоль. Ночь была очень долгой.